Этот роман – последнее из больших произведений Алданова, и написан он им незадолго до смерти. О смерти, о ее вероятной близости Марк Александрович часто говорил и, по-видимому, постоянно о ней думал. Кое-что из этих мыслей отразилось на общем складе самоубийства, в котором есть черты, напоминающие завещание. Алданов был человеком слишком сдержанным, чтобы решиться на открытую прямую передачу людям того, что было сущностью его жизненного опыта. О завещании я упомянул лишь в том смысле, что в самоубийстве подведены некоторые итоги, и что в этом романе Алданов высказал суждения, которые представлялись ему важнее других. Высказал он пусть и крайне осторожно, Также надежды, для себя непривычные, не совсем вяжущиеся с духовным обликом русского Анатолия Франца, а в конце концов, значит, вольтерьянца, каким принято его считать. Перед смертью в скептицизме Алданова появились какие-то трещинки, и именно те страницы романа, где это обнаруживается, несчастный случай с Ласточкиным и все дальнейшее, сплошь до двойного самоубийства супругов, принадлежит к лучшему, что им вообще написано. Многим в последние годы казалось, что творческие силы Алданова мало-помалу иссякают. После истоков, едва ли не самого значительного его произведения, почти все им писавшееся возбуждало некоторое разочарование, и даже у верных друзей, у самых убежденных почитателей его дарования, Большой, причудливо построенный роман «Живи как хочешь» не вызвал ни того интереса, ни тех откликов, на которые автор, вероятно, рассчитывал. Мастерство Алданова формально оставалось прежним, но в замыслах его чувствовались усталость, рассеянность, растерянность, и самому мастерству его не недоставало какого-то чуть-чуть, которое вдохнуло бы в него жизнь. Самоубийство наряду с истоками наоборот полно живого дыхания. Даже если оставить в стороне все касающееся Ласточкиных, в частности их конец, по-моему, центральный важнейший эпизод в книге, надо по справедливости признать, что повествовательная манера Алданова со вставными портретами исторических деятелей никогда не бывала убедительнее и своеобразнее. Под самый конец жизни не обновляясь а совершенствуясь алданов как будто вновь полностью стал самим собой и достаточно указать в веренице портретных глав хотя бы ту исключительную блестящую картинную где появляется франц иосиф чтобы это стало ясно миром правит случай его величества случай по выражению фридриха II. Было бы, конечно, ошибкой сказать, что идея эта, Алданову представлявшиеся аксиомы в самоубийстве вложена, так же, как неправильно было бы сказать, что в войну и мир вложена мысль о ничтожестве исторических личностей или об отсутствии величия там, где нет простоты добра и правды. О личности Ленина, при всем своем отталкивании от него, Алданов был мнение исключительно высокого. Он, правда, терпеть его не мог как писателя, в частности возмущался и совершенно справедливо возмущался тем, что поверхностные и развязно бойкие статейки Ленина о Толстом признаются в СССР образцом критической гениальности. Он с иронией отзывался о философских работах Ленина, но признавал его острую политическую прозорливость, а главное, редчайшее сочетание ума и воли в какой-то идеальной дозировке в полном согласии, и в соответствии одного другому. Всякий фанатизм был чушь Талданову и даже враждебным ему. Но в том, что именно фанатики изменяют ход истории, он не сомневался. Прочтут ли самоубийство в Советской России? Если прочтут, то, конечно, ничего кроме брани оно там не вызовет, по крайней мере в печати. Деятеля, которого в России считают величайшим вождем и благодетелем человечества, Алданов относит к явлениям роковым. Но удивление своего перед этим деятелем он не скрывает и пользуется им как примером для доказательства, что история может человеческим намерением и решением быть подчинена. Если бы Алданов склонялся к мистическому истолкованию событий, то, вероятно, предположил бы, что Ленин был послан в мир высшими темными неведомыми силами для выполнения их таинственных предначертаний. Но нет, для автора самоубийства все в мире случайно, и неволя даже не прихоть судьбы, а слепая безумная игра ее привела Россию к тому, что произошло в октябре 1917 года. Ленина Алданов обрисовывает беспристрастно, очень тщательно, очень вдумчиво. Несомненно, это первый живой, правдоподобный его портрет в литературе. Первый, потому что советскую иконопись или слащавые рассказики о чудо-мудреце и народном печальнике Ильиче в расчет принять нельзя. Впоследствии появятся, конечно, и другие романы с Лениным. В качестве одного из главных персонажей. Но если Алдановская характеристика и будет со временем дополнена, то едва ли будет она признана страдающей злобным искажением или апологетической близорукостью. В самоубийстве Алданов по-своему повторяет то, что до него сказала чуть ли не вся мировая поэзия, и сквозь предсмертный растерянный лепет двух московских самоубийц выражает свое согласие с самыми дорогими сокровенными человеческими надеждами. Георгий Адамович Конец книги Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 1991 года Звукорежиссер. Елена Соболева. Читали Наталья Некрасова и Владимир Сушков?